Обрушившиеся небеса. Часть первая. Боги, желающие повысить уровень или совершить прорыв в культивации, затворялись в уединении и уходили в глубокую медитацию астрального уровня на сто небесных лет. Нередко такими местами затворничества становились пещеры в волшебных горах. Небесные мудрецы тоже ими пользовались. И когда настало время совершенствоваться Джаншеню, то указал указал Лидзе, подходящую для его уровня, гору. Находилась она на окраинах средних небес, и сам Санчжэнь нередко ею пользовался, чтобы обрести очередной уровень просветления. Леди отправился на гору. Санчжэнь пообещал пробудить его через сто небесных лет. Для отчета времени при медитации использовали особые палочки благовоний, которые помогали погрузиться в транс и максимально открыть чакры, чтобы последующими духовными практиками совершенствования повысить культивационный уровень или привести ци в состояние полного равновесия. На палочке благовония наносились отметки деления. Каждая означала 100 небесных лет. За процессом горения обычно следили культивационные помощники. Сам медитирующий не должен был отвлекаться на такие пустяки. Да и не мог, поскольку глубокая медитация превращала богов в живые статуи, которые вполне могли стать мертвыми, если помощники относились к своим обязанностям небрежно. Из астральных дебрей можно было и не вернуться, если забрести слишком далеко. Помощники должны были следить не только за временем, но и за состоянием медитирующего. Проверять, достаточно ли ровный у него пульс, хватает ли ему солнечного света для инедии. Поскольку помощником вызвался стать Санжэнь, Ли Цзэ нисколько не волновался и со спокойной душой погрузился в транс. Самым сложным было очистить разум. Предполагалось, что ни одна мысль не должна омрачать совершенствующееся сознание. Для этого в благовония, из которых делали тысячелетние палочки, подмешивали одурманивающие травы, лишающие мозг остроты мышления, но не мешающие сознанию исследовать само себя в астрале. Лидзе очнулся от медитации сам. Внутри у него что-то щелкнуло. Прошлось акупунктурой, по духовным меридианам и сдавило виски, как бывает, если заспишься. Лидзе расправил плечи, скорее ощутил, чем услышал хруст собственных суставов. Поморщился невольно и медленно открыл глаза по предыдущему опыту выхода из медитации, зная, что зрение будет обострено после столь долгого пребывания в темноте. На какой-то момент ему показалось, что и вики захрустели, но Лидзе тут же оборвал эту мысль как нелепицу. Слух тоже был обострен, потому звуки в первые минуты после выхода из медитации воспринимались мозгом искаженно. В пещере стоял полумрак и благовонная дымка. Лидзе медленно повернул голову из стороны в сторону Но Женя не увидел. «Я, должно быть, очнулся раньше срока», — с неудовольствием подумал Лидзе. Прерванная медитация означала, что совершенствование не завершено должным образом, а причин могло быть превеликое множество. Лидзе посмотрел на палочку благовоний, чтобы узнать, сколько времени провел в медитации, и вздрогнул всем телом. Палочка благовоний старательно дымилась. Сгорая и отсчитывая время, вот только деление в нем уменьшилось ровно наполовину, Полтысячи лет? Он медитировал полтысячи лет вместо положенных ста, а Санжень почему-то не разбудил его в должное время. Лидзе рассердился на такую небрежность. «Нужно было в помощнике взять кого-то из младших богов войны, а не небесного мудреца», — подумал Лидзе. «Хотя бы в статую не превратился», — проворчал Лидзе, с трудом поднимаясь из позы лотоса и разминая суставы. «Нужно выговорить Пол Полтысячи лет в астрале — это вам не шутки». Он сам проверил собственную ци, удостоверился, что она течет по духовным каналам свободно. Разумеется, за полтысячи лет он стал намного сильнее, чем если бы за сто. Но во всем должен быть порядок. А вот порядка-то как раз и не было. На средних небесах творился хаос. Лидзе, даже не особенно вглядываясь, насчитал сразу с десяток нарушений небесного дао. Но когда он сделал небожителям замечание, что это неподобающее поведение, то они посмотрели на него так, словно он с луны свалился. «Что за бардак?» — недовольно подумал Лидзе и поспешил в небесный дворец. Еще не входя в дворцовый комплекс, Лидзе споткнулся на ровном месте и застыл с широко раскрытыми глазами. Половина дворца была украшена праздничными флагами, а другая — траурными фонарями и лентами. И это выглядело так нелепо, что Лидзе не знал, как ему реагировать. Неприятная иголочка потыкалась в шрам на солнечном сплетении, и переместилась в шрам от удара молнии. Лидзе машинально потёр оба место и поморщился. Дурное предчувствие. Он поспешил войти, думая разыскать кого-нибудь из небесных мудрецов или богов войны, чтобы расспросить о положении дел в небесном дворце. И с неудовольствием заметил, что небесное дао нарушается и во дворце. Небожители были одеты небрежно и вели себя развязно. На замечания не реагировали вовсе или вели себя вызывающе в ответ. Лидзе это не понравилось. Кто знает, что бы он сделал. Руки так и чесались отвесить, с дюжину оплеух. Но тут к нему подошел небесный чиновник и сообщил, что император, узнав о возвращении Лидзе, желает его видеть. Лидзе сразу же пошел следом за небесным чиновником. Если у кого и спрашивать о беспорядках на небесах, так у самого почтенного. Лидзе впустили в тронный зал. Он поднял руки, готовясь складывать кулаки для приветственного поклона но так и остался стоять в нелепой позе поскольку прежде бросил взгляд на трон и не увидел на нем почтенного на троне сидел принц гуанси в золотом императорском одеянии голову его украшала тиара небес что он там делает машинально подумал Лидзе. генерал ли с преувеличенной радостью сказал император. наконец то вы вернулись из всех богов войны только вы еще не присягнули мне на верность сделайте это Лидзе почувствовал, что его колени подгибаются. По позвоночнику прокатилась липкая, омерзительная дрожь. Он не испытывал на себе этого прежде, но сразу же понял, что к нему применили небесную волю. Чудовищным усилием воли Лидзе удержал себя от позорного преклонения, Встал лишь на одно колено и сложил кулаки, с усилием выговорив. Джан Шэнь подчиняется. Тут же его отпустило. Он поспешно вскочил на ноги, тяжело дыша и с трудом подавляя гнев. Император Гуанси с безмятежной улыбкой сказал: "Вы так долго были в затворничестве и многое пропустили. Распросите женя он вам расскажет. А после приступите к своим прямым обязанностям. Каким обязанностям? выдавил Лидзе. Боги войны должны охранять меня. Вы назначаетесь начальником охраны. Распределите обязанности остальных сами, на ваше усмотрение. В конце концов, богов войны вы знаете лучше моего." «Будет исполнено», — процедил Лидзе, чувствуя, что небесная воля опять подминает его собственную. «Очень унизительно. И это было только начало».